Одну из них надо цапать и сделать это чётко, ведь если первая попытка не удастся, это насторожить тени, и второго случая может и не быть. А вот с гризоскопом, подумал я, попытка будет беспроигрышной. Если я попробую использовать гризоскоп, но он не сработает, то хуже от этого никому не станет. Это будет неудача, которую никто не заметит. Мы с Бенни пересекли равнину,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 Уж не делали это теней, хотя я знал наверняка, что им плоды не нужны, тени не едят. Я не стал доставать грызоскоп сразу, а уселся под деревом, чтобы перевести дух и немного поразмышлять. С того места, где я сидел, был виден лагерь. Любопытно, что предпринял Мэг, когда не нашел грызоскоп. Я мог представить, как он выходит из себя».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 Остаток жизни он проводил, пытаясь отделить события собственной жизни от фантазии. Уходил от реальности все дальше и дальше, пока все вообще не становилось для него и реальным. Я присел на корточке рядом с роллером и попытался разобраться в вернирах. Их было 39. Все пронумерованы от 1 до 39. И я задумался, что бы могли означать эти цифры.